Эпилог. 2018 год. Налив в бокал для шампанского минералку с газом, Ли задержалась в материнской гостиной. Над камином висел их семейный портрет, написанный маслом. Вот Ли, тут ей шесть лет. В ее ослепительной улыбке притаился страх. Ли и сейчас ощущает присутствие за кадром отца, что настраивает свой фотоаппарат. Она слышит визгливый, нервный смех матери. Соленый воздух острова Хилтон-Хэт тяжел и влажен. Ее руку крепко обвили пальчики Реган. Сама Ли приобняла брата и чувствует сквозь футболку Пола, какая горячая у него спина. Наверное, Ли с отцом были и впрямь похожи. Оба тревожные, склонные к меланхолии. И обоим требовалось лекарство, чтобы восполнить природный недостаток каких-то элементов в мозгу. Но был один поступок, который отличал их, состоящий из какой-то доли секунды в череде мгновений, из которых складывается жизнь. Три года назад Стоя на балконе над морем, Ли понимала, что больше не выдержит. У нее не было выбора, и она хотела спрыгнуть вниз. Внизу бурлили и пенились волны, обещая конец всем мучениям. Она набрала в легкие воздух и раскинула руки. И вдруг она услышала за спиной голос Реган. Словно во сне Ли обернулась и увидела свою младшую сестру, Ее шелковое платье надувалось от ветра. Взгляд спокойный, открытый и мягкий. И она протягивала к Ли свои руки. В последний для себя день Уинстон пошел вслед за туманом. Ли понимала это и с тоской глядела на океан. «Я держу тебя», — сказала Реган. «Вопреки пропасти, что манила. Вопреки желанию освободиться» посиневшее отцовское лицо, запах океана и земляничного шампуня. Голос Реган шепчет, что ее любят. Рука сестры гладит ее волосы.